Телеграмма из Москвы В избушке дяди Федора было тепло и уютно В печке трещали дрова, доставка шарика, и варился обед Ответственный Матроскин Они готовились к совместному поеданию Почтальон Печкин был тут же рядом Грелся после разноски писем по заснеженной деревне Кот Матроскин крупными шагами ходил по избе, как политической ссыльной, и говорил вслух. «Безобразие! На дворе капитализм построили, а у нас одна пара валенок на всех, как при разведом социализме!» «А почему так получается?» — спрашивает почтальон Печкин. «У вас э, что, средств средствов не хватает? У вас денег нет?» «Деньги у нас есть, отвечает Матроскин. У нас ума не хватает. Говорил я этому шарику, купи себе валенки». «Так нет, он кеды купил. Тоже мне охотник-спортсмен для сельской местности. Лучше бы парашютным спортом занимался или альпинизмом». «А там что, платят больше?» – поинтересовался Печкин. «Там смертных случаев больше», – объяснил Матроскин. «Ну, как говорится, что касается одежды, – заметил почтальон Печкин, – то наша простоквашинская национальная одежда простая. Это тело грейк на вате с поясом. «Да с калошами из противогаза. У нас зимой даже студенты в кедах не ходят. А что так? Стесняются, что ли?» — спросил Шарик. «Нет», — ответил Печкин, — «они замерзают». Потом Печкин говорит, «А что это вы, уважаемые граждане, со мной разговариваете, а друг к другу не обращаетесь?» «Да как же с ним разговаривать, — говорит Матроскин, — когда это не пес, а пенек с хвостом. Он приказ расписания дяди Федор нарушает». «Не может быть, — говорит Пещик. А как же он его нарушает? А так, там написано в 14.30 мытье посуды, а не облизывание. Так это лохматый тип сегодня всю посуду языком облизал и полотенцем незаметно вытер». «А что дальше было?» «Я ему замечание сделал, что дяде Федору скажу. Так он меня продажной шкурой назвал». Ха. Вы не должны жить, как кошка с собакой», — говорит Печкин. «Вы должны друг с другом дружить и разговаривать». «Не могу». Если им разговаривать, ворчит Шарик. У меня язык не поворачивается. А давайте, давайте, мы ему письмо дружеское напишем, предлагает Печкин. Вам делать нечего, вы пишите, ответил Шарик. Печкин достал из почтовой сумки ручку-бумагу и начал писать письмо Матроскину. Дорогой мой Матроскин! — Так правильно? — Правильно, — говорит пес. — Я тебя обругал с дуру, больше не буду. — Как это не буду? — взмутился пес, когда у меня нервы взвинтятся, я ему не такое скажу. — Ладно, ладно, ладно, понял Печкин. — Запишем так. — Я тебя обругал с дуру и еще буду — Так правильно? — Так правильно, — соглашается Шарик. — Теперь о чем будем писать? — Не знаю, — говорит Шарик. — О чем хотите, а то и пишите. — Ну, когда не знают, о чем писать, — о погоде пишут, — говорит Печкин. — Ну вот, пишите о погоде. И Печкин стал продолжать. — Погода у нас... «Хорошие! Мороз и солнце! День чудесный!» «Какая хорошая! Какая чудесная!» — кричит кот. «Метель! Третьи сутки нос высунуть не дает!» «А вы не мешайте, гражданин кот!» — остановил его Печкин. «Когда будете ответ писать, вы про свою погоду напишите». «Не буду я ему письмом писать, сердит Скот, Он и читать-то не умеет!» В это время мимо окна грузовая машина почта проехала. Печкин как закричит, «Стой, стой! Назад!» «Чё это так? Назад?» – спрашивает Шарик. «Ну, «Ничего», – отвечает Печкин, – «застрянет сейчас. Там снегу у почты набрал с метр, и никто убирать не хочет. Никому дела нет до нас, почтальонов». И точно машина завязла. Матроскин, Шарик и Печкин на улицу выскочили. На улице красиво. Снежинки падают, каждая размером с блюдцы. И мороз не очень сильный, 30 градусов всего. И дрова лежат березовой под навесом. Благодать! Но... Почтового шофера Олега Хритонова это все не радовало. Он вообще-то природу любил, даже очень любил, но когда с машиной неисправности были, он обо всем на свете забывал. Он тогда говорил, «По мне, японской городовой, этой природы хоть бы вовсе не было!» И вот он толкал машину, толкал. И шарик с Матроскиным толкали. И сам Печкин толкать пытался. Все без толку. Ну, все, говорит Печкин шоферу. Теперь вы здесь до весны жить будете. Это как так до весны? Поразился шофер Харитонов. Я колобля. У меня ж семья в городе, работа. Мы трактором машину вытащим. — А так, — отвечает Печкин, — у нас населения одного трактора не осталось. Все трактора в город уехали. — Почему это не осталось? — кричит Матроскин. — Есть у нас трактор. Трактор его зовут. Побежал он в сарай, трактор Митю завел еще корову Мурку из сарая вывел и теленка Гаврюшу. Так что к двадцати лошадиным силам трактора еще две коровьих силы прибавилось, одна котовая и одна собачья. Кое-как вытащили они бедный грузовик, чтоб шофер до весны не мучился здесь. И тут шофер Харитонов говорит, вот что, почтальон Печкин, «Вам телеграмма!» А телеграмма была не почтальону Печкину, а шарику с Матроскиным. «Готовьтесь к встрече нас и Нового года!» Чик. «Мы к вам едем на Запорожце!» Чик. «Папа и дядя Фёдор!» «И все...» Обрадовались Про ссору забыли думать И начали думать, как лучше Новый год встречать